Глава 43. Сиглуфьордюр, суббота, 24 января 2009 года. В старом театре на Адельгата в этот вечер кипела жизнь. Снова пошел снег, но на этот раз мягкий и пушистый. Многие зрители ради такого случая нарядились в праздничную одежду. В зале царило радостное волнение. Угла играла великолепно, во всяком случае, Ари не мог оторвать глаз от нее весь спектакль. Лейвер тоже играл на удивление хорошо, особенно если учесть, что он был дублером. Пьеса показалась Аре лучше, чем он ожидал. Действие происходило где-то далеко от Сиглуфьордера. История влюбленных, которые встречались тайком и так и не смогли открыть своих отношений. Есса демонстрировала явный талант пальми. Зрители трижды вызывали артистов и в последний раз приветствовали их стоя. Угла смотрела прямо в зал под аплодисментов. Ее взгляд был прикован к одному человеку Ари Тору. После спектакля был устроен праздник. Стулья отодвинуты к стенам, чтобы освободить побольше места. Ученики старших классов разносили сладости. Все приложили усилия, чтобы вечер прошел удачно. Сегодня это имело большее значение, чем когда-либо. Ари и Томас у сцены разговаривали с Пальми, Розой и Матсом. Нина стояла на костылях немного в стороне, явно ожидая повода подключиться к беседе. "Завтра мы едем в Рейкьявик", сказала Роза по-английски. "Наконец-то вернемся домой. Это был незабываемый визит, и замечательно, что нам удалось посмотреть пьесу Пальми. Иногда, правда, трудно было уловить ход событий", сказал Мац, усмехнувшись следующему приезду надо будет подучить исландский язык. К группе присоединилась Угла, и Ари робко ей улыбнулся. Как бы ему хотелось после празднования остаться с ней вдвоем. Неужели он влюбился в нее? Он не хотел обманывать Кристину. Сначала надо объясниться с ней. Он должен решиться. Если он будет с Углой, то прежде следует позвонить Кристине и поговорить с ней на начистоту. Угла представилась гостям из Дании. Они говорили по-английски. Добрый день. Меня зовут Мац, и он пожал ей руку. Мы приехали из Дании и остановились у Пальми. Немолодая дама тоже протянула ей руку. Меня зовут Розалинда, но можешь называть меня Розой. Все меня так зовут. Она бросила взгляд на Пальми. Кроме твоего отца Пальми, он всегда звал меня Линдой